Зачем вы всё время корчите из себя какого-то шута Горохового, Щербатов? устало спросила Хелен. Ну, так сказать, в связи с тем, что я и есть шут Гороховый. А чего это вы в номер не пошли, а решили здесь засесть? Захотела и сижу, сказала она холодно. Думаю, вот, что буду теперь делать. В номере тоска, здесь хоть какие-то люди. Да ладно,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 Она вдруг улыбнулась. "Я убиваюсь по тому, Владислав", выговорила она отчётливо, "что мир так несовершенен. Ясно вам?" "А по-моему, ничего", она покачала головой. "Нет. Несовершенен, просто ужасно. Если бы вы знали, Владик". Из далека к ним подходил высокий человек в костюме. Владик видел его несколько раз за конторкой. Кажется, это был начальник службы портье. Простите, пожалуйста, сказал он со сдержанной сердечностью, и как фокусник вынул из-за спины большой белый конверт и протянул его Хелен. Вам просили передать ещё днём, но мои девушки забыли положить это в ваш номер. Простите. На конверте большими чёткими крупными буквами было написано: Елене Абрамовой. Спасибо, кивнула Хелен, отпуская любезного портье, и стала не спеша ровненько отрывать длинный белый край. Владик не мог оторвать от конверта глаз. Это второй экземпляр договора прислали, сказала она, мельком глянув на Щербатова. Что с вами, Владислав? Ваша фамилия Абрамова? Он смотрел на неё так, словно вдруг увидел привидение и она усмехнулась прямо ему в лицо А что тут такого хорошая фамилия это я на работе Хелен Барну Да вы же сегодня утром диктовали мою фамилию вашему врачу Дима Абрамов мой сын а я да я Лена Абрамова Эх вы а ещё шпион Этого не может быть возразил Владик И я не шпион. Девушка в русском переднике и на колке материализовалась возле них и проворно расставила на столе чайник, чашку, лёд в небольшом ведёрке, виски в широком круглом стакане и ещё что-то приятное и утешительное. Владик залпом выпил виски и аккуратно вернул стакан на стол. Вот оно, где его настигло.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 Почему ты мне не сказала сразу? Хелен вздрогнула и оглянулась. Владик вернулся и стоял над ней. В руке у него был стакан, налитый почти до краёв. Тебе завтра работать, равнодушно напомнила Хелен. Тебя-то ещё не уволили. Ничего как-нибудь. Так почему ты мне сразу не сказала? А что я должна была сказать? вдруг обозлилась она. Здравствуй, Владик, это я, твоя одноклассница, которую ты чуть до самоубийства не довёл. Теперь мы будем дружно и весело трудиться вместе. Так что ли? Да, согласился Владик. Это очень глупо. И сделал большой глоток. Как же ты меня терпела столько времени? Я очень старалась жить тебя сосвету, призналась Лена. но у меня ничего не получалось ты всегда выходил сухим из воды ты ещё в школе как-то так со мной разговаривал что я ничего не могла сделать защититься никак не могла понимаешь